Никогда ещё время не текло для Юрия Борина так быстро. Вечер неумолимо приближался. Повода оттягивать свой выход из клиники не было, а он так и не разобрался в происходящем. И чем дальше, тем больше его одолевал страх. Здесь в клинике ему хотели причинить вред, и только чудом он вовремя спохватился и перестал пить отраву. Но зачем нужно, чтобы он возвращался домой? Может быть, и там его ожидает смерть. В половине 10 снова пришла Ольга. Она так нервничала, что даже не могла этого скрыть. Ну всё, Ёрочка, моя смена заканчивается. Будешь собираться? Знаешь, я что-то плохо себя чувствую, сказал он. Может мне имеет смысл переночевать здесь, а завтра встретимся, как договорились? Ну, Юра. Ольга надуло губки и отвернулась. Я так настроилась завтра пораньше в утречком прибежать к тебе. Я уже всё придумала. Праздник хотела нам с тобой устроить. А ты? Хорошо, хорошо, Валенка. Поспешно согласился он. Завтра утром я буду дома, обещаю. Сейчас соберусь потихоньку и поеду. Правда? Обрадовалась она. Честное слово, честное слово. Улыбнулся Оборин. Так я предупрежу Сережу, что ты будешь уходить. Ну конечно, предупреди, а то уснет не на рокам, мой звонок не услышит. Ольга чмокнула его в щёку и упархнула. А Борин встал с кровати и начал не торопясь перебирать бумаги. Да он уйдёт отсюда сегодня вечером, но сделает это так, как считает нужным. Интересно, где его поджидают неприятности дома или по дороге из клиники? Домой он в любом случае пока не вернётся. А что касается дороги, то вполне возможно, шахматный гений Серёжа должен будет кого-то уведомить о том, что Аборин покинул клинику, и тогда его будут встречать. Может быть, конечно, никто Серёжиного сигнала не ждёт. Просто стоит человек неподалёку от клиники, и спокойненько поджидает шатающегося от слабости Аборина. Может быть, Может быть, вероятность 50 на 50, но если шанс всё-таки есть, пренебрегать им не стоит. Он методично разбирал рукописи, раскладывая в разные стопки чистовики, черновики, рабочие записи, статистику, расчёты. Следует оставить здесь всё ненужное, не тащить с собой лишний груз. Сил Совсем нет. И непременно нужно найти в палате что-нибудь тяжёлое, но небольшое, чтобы в руке уместилось. Аболен внимательно осмотрел свои вещи, и взгляд его остановился на плоском разборном дорожном утюге. Он горько усмехнулся, собственной наивности дурак. Какой же дурак! поверил Ольге, хотел хорошо выглядеть перед ней, не ходить в мятых рубашках, утюг с собой притащил. Ну что ж, все равно пригодилось. пластмассовую ручку вместе со шнуром он сунул в сумку, а плоскую металлическую часть положил под подушку. Кажется, все. попробовал сумку на вес, она показалась ему неподъемной. Надо же, как он ослабел. Но он должен вырваться. Он должен. Без четверти 11 заглянул Серёжа. Юрий Анатольевич, вы готовы? Ольга Борисовна предупредила, что вы будете уходить. Я вас провожу. Оборин в изнеможении опустился на кровать. Знаешь, Серёжа, что-то сил у меня нету, устал пока собирался. Ты не мог бы принести мне поесть и чаю крепкого и сладкого? Подкреплю с перед дорогой, за одно мы с тобой последний блиц сыграем на прощание, отдохну немного и поеду. Конечно, Юрий Анатольевич. Холодная отбивная с салатом пойдёт или бутерброды принести? Давай отбивную и хлеба побольше.